глава 2 это был плотный высокий мужчина с тяжелой походкой как у медведя или боксера тяжелого веса такие люди всегда принадлежат к категории силачей на нем были охотничьи штаны и застиранная голубая рубашка выглядел он не молодо но и не старо лет на 35-38. тридцать хелоу приветствовал я его Он подошел к нам и внимательно посмотрел на меня. «Хеллоу, вы кого-нибудь ищете?» «Да, некоего Сутана. Это вы?» «Вы угадали, чем могу быть полезен?» Я не успел ответить. В разговор вмешалась мисс Гарнет. «Это по поводу машины, мистер Сутан. Я... я хотела бы сказать вам два-три слова. Я решил не вмешиваться». Она только что солгала мне, заявив, что он расплатился. Ну и пусть устраивает дело, как хочет. Ну что ж, говори, крошка. Он улыбнулся, но улыбка у него была неприятной. Затем он жестом показал, чтобы она вошла в дом. Через минуту мисс Гарнет уже вышла, вся красная от смущения или стыда. А он с нагловатой усмешкой смотрел ей вслед, видимо, от души забавляясь. «Мы можем ехать», — бросила она мне. «А машина? Все в порядке, мы оставляем ее». «Он же вам ничего не заплатил, что вы скажете мистеру Харшоу?» «Прошу вас, не будем об этом». «Что ж, дело ваше», — ответил я, садясь в машину. «За финансовую сторону», — отвечала она, а не я. «Так что мне ровным счетом наплевать, как она будет выкручиваться». Я развернул машину и выехал на дорогу. Сутан проводил нас все той же неприятной и нагловатой улыбкой. Когда мы доехали до реки, мисс Гарнет сказала... «Будет лучше, если с Харшоу поговорю я. Как хотите, и мне безразлично, что вы ему скажете. Я... я понимаю, что все это кажется вам немного странным, мистер Мэддокс, но...» Сутан ваш родственник? Нет. 110 долларов — это ведь большая сумма. Она ничего не ответила. Но мне и так было ясно, что она или подделает квитанцию, или внесет деньги из своих собственных сбережений. Внезапно я остановил машину под тенью деревьев. Что будет, если я поцелую эту куколку? Она не сопротивлялась, но и никак не ответила на мой поцелуй. Мне показалось, что я поцеловал мертвую. «Долг платежом, красен, сказал я. «Перед сутоном я почувствовал себя последним дураком». «Пользуйтесь положением», — прошептала она, краснее от стыда. «Может быть, нам лучше вернуться и забрать машину? Или сказать Харшоу, что Сутан не отдал ее?» «Не фиглярничайте и не ведите себя так нагло». Просто я не привык упускать благоприятных возможностей. Послушайте, мистер Мэдекс, или вы продолжите путь, или я выйду из машины и пойду пешком. Вы такая очаровательная, сколько вам лет? 21. Почему вы боитесь сутана? Она снова покраснела и отвела взгляд. Я его не боюсь. Только не надо лгать, красотка, что он знает о вас. Э. Э, ничего. С чего вы взяли, что он должен что-то знать обо мне?» «Уж не хотите ли вы меня уверить, что видели его у ручья и что он расплатился за прокат машины?» «Да, я солгала вам, сознаюсь. А теперь оставьте меня в покое. Мне хотелось бы получить от вас положенную мне долю милостей. Может быть, я и негодяй, но ваша красота. Теперь я понимаю, за кого вы меня принимаете». Вы поедете дальше или нет? — К чему нам торопиться? Я все еще надеюсь, что вы расплатитесь со мной. У вас такие дивные ножки. Я перешел к более решительным действиям, но она оттолкнула меня, одернув юбку, и в конце концов залепила мне по пощечину. — Что ж, я не совсем непонятливый и все понял. Считаю, что звать на помощь полицию нет смысла. Я нажал на газ, и мы снова поехали. До самого города она не произнесла ни слова и сидела в уголке, теребя носовой платок. Еще не доехав до города, мы заметили, что там творится что-то неладное. К небу поднимался черный столб дыма, что-то горело. Вскоре нас обогнала машина дорожной полиции. Я нажал на акселератор и последовал за ней». Горел ресторан, расположенный неподалеку от ткацкой фабрики. Дым вместе с языками пламени вырывался из всех его окон и дверей. Вдоль улицы избивались толстые белые шланги пожарников. Кое-кто из них пытался проникнуть в горящее здание со шлангом, из которого били струи воды. Я замедлил ход, чтобы получше все рассмотреть, но дежурный полицейский ткнул мне своей палочкой в сторону переулка Показывая, чтобы я свернул и не создавал пробки. Вскоре мы выехали на Майн-стрит, на улицу, где размещался банк. Улица была пустынна. Почти весь город побежал к месту пожара или помогать его тушить, или просто поглазеть на редкое зрелище. Когда мы вернулись в автопарк, Харшоу сидел в конторе один. Я бросил взгляд на мис Гарнет, но она не смотрела в мою сторону. Она была уверена, что я все выложу хорошо, но гордость не позволяла ей обратиться ко мне с просьбой держать все в тайне. Мне даже стало жаль ее. И в ту же секунду я устыдился своего поведения в дороге. «Не спешите», — начал я, но она лишь бросила на меня презрительный взгляд и вошла в кабинет. Харшоу разговаривал с кем-то по телефону. Сказав еще несколько фраз своему невидимому собеседнику, он, наконец, повесил трубку. «Пригнали машину?» «Нет», — ответил я. «Почему?» — свирепо спросил он. Он вообще часто кричал и командовал. Можно было подумать, что он около трех десятков лет прослужил в армии унтер-офицером. Это был коренастый человек с квадратным лицом лет пятидесяти пяти. Я непроизвольно ответил. Он расплатился с мисс Гарнетт. «Ну что ж, тогда другое дело. Только боюсь, что в следующем месяце нам его снова придется брать за глотку. Кстати, что там горит? Ткацкая фабрика?» «Нет, ресторан напротив нее». «Ну хорошо. Оставайтесь пока в конторе, а я схожу позавтракать». Я разозлился. И так я уже потерял напрасно почти всю первую половину дня, а теперь он собирается сматываться. «Я с удовольствием посижу в конторе, мистер Харшоу, но только сперва я сам позавтракаю». Он покосился на меня. «Вас, видимо, не устраивают мои условия работы?» «Возможно, что и так». Я вышел из кабинета вместе с мисс Гарнет. Она направлялась на свое рабочее место в комнату оформления документов. «Спасибо», — сказала она мне. «Не будем об этом». Я перешел через улицу и вошел в ресторан. Там почти никого не было, и официантка подошла ко мне еще до того, как я успел сесть за столик. «Как вы думаете, им удастся погасить пожар?» — спросила она. «Откуда я знаю? Я там не был». «Говорят, у вас здесь хорошо готовят жаркое». «У вас есть меню?» «Из горячего сейчас ничего нет. Все повара помчались смотреть на пожар. Но я могу принести вам сэндвичи». «Нет, не стоит. Дайте мне просто стакан молока и пирожные». Вскоре я уже ковырял сухой торт, запивая его молоком, и думал о девушке, которая из своего собственного кармана оплачивает прокат машины нахального сторожа бездействующей нефтескважины. И почему тот так нагло улыбался? Не стесняясь свидетеля, он буквально раздел ее своими глазами. Наверняка знает о ней что-нибудь компрометирующее. Я положил деньги за завтрак на столик и вышел из ресторана. Теперь нужно зайти в банк. На счету в Хаустауне у меня осталось около двухсот долларов, которые я не успел забрать перед отъездом сюда. Надо немедленно перевести их, ведь у меня в кармане не больше 40 долларов. Я прошел почти по всей улице и не встретил ни души. Вдалеке над крышами, на фоне дыма, взметнулся к небу сноп искр. Наверное, обвалилась крыша, подумал я. В банке было сумрачно и немного прохладнее, чем на улице. В кассовом зале ни одного служащего. За одним из зарешеченных окошечек лежала пачка денег. «Может быть, кассира свалил с ног апоплексический удар?» — подумал я. «Ведь нельзя же оставлять деньги вот так у всех на виду». Позади меня раздались шаги, и чей-то голос произнес. «Вы не знаете, что горит, мистер Джулиан? Я слышал вой сирены и топот бегущих людей». Я обернулся. Передо мной стоял старый негр в поношенных штанах, светлом свитере и широкополой шляпе на голове. На глазах темные очки. Он был слепой. — В зале никого нет, папаша, — ответил я ему. — Но мистер Джулиан всегда должен быть на рабочем месте. — Во всяком случае, я его не вижу. — А вы не знаете, что горит? — Знаю. Горит ресторан, что напротив ткацкой фабрики. Он вышел из банка, постукивая перед собой палкой. В тот же момент открылась одна из внутренних дверей, и в зал вошел человек лет 60. Отрешенный взгляд и высокий лоб делали его похожим на учителя математики. — Надеюсь, я не заставил вас долго ждать, — извинился он и улыбнулся. — Вы знаете, весь город отправился смотреть на пожар. «Ничего страшного. Я здесь не более минуты». Он сел на свое место у окошечка. «Чем могу быть вам полезен?» «Мне нужно открыть счет». Я быстро оформил перевод денег из Хаустауна и, задумавшись, побрел на работу. Судя по всему, пожар в городе взбудоражил всех жителей. Днем я продал одну машину, и мое настроение улучшилось». Глорию Гарнет я видел только один раз, да и то мельком, когда она выходила из конторы проката с какой-то девицей. Намного позднее мы закрыли контору, и я сел в свою машину, чтобы отправиться домой. Стоял знойный день, и, приехав домой, я сразу же принял душ. Но это мало мне помогло. Натянув на себя лишь одни шорты, я сел у окна и принялся смотреть на задний двор. Солнце уже садилось. Потом я надел чистую рубашку, брюки и спустился в ресторан. Когда я поел, было всего семь часов. Идти в кино не хотелось, а других развлечений в городке не было. Тогда я решил просто покататься на машине. Помимо своей воли, я вскоре очутился на Южном шоссе, по которому мы ехали утром с Мисс Гарнет. А вот и река. В свете луны она переливалась, словно жидкое серебро. Мне страшно захотелось выкупаться. Я вышел из машины и бросился в воду. Она оказалась холоднее воздуха. Я поплескался несколько минут, вышел и растянулся на песке. Когда я вернулся домой, было все так же удушающе жарко. В соседней комнате кто-то громко читал Библию. А я все никак не мог забыть «Глорию Гарнет» и Сутана. И только когда я разделся и уже начал погружаться в дремоту, мне в голову пришла совершенно неожиданная мысль. Я подумал, что ограбить банк в этом городе — плевое дело. С этим может справиться даже один человек».